По темному румянцу, черным волосам и черным всегда спокойным ласковым глазам ее можно было бы принять за итальянку мамашу Адриана, если бы в строении лица не замечалось германской грубоватости. Овал скорее круглый, несмотря на довольно острый подбородок, нос неправильный, с чуть вдавленной переносицей, к тому же слегка вздернутый. Рот спокойный и мягко очерченный. Волосы ее, покуда я подрастал, начавшие медленно серебриться, наполовину закрывали уши и были так туго затянуты, что блестели, как зеркало, а пробор над долбом обнажал белую кожу. Несмотря на это, несколько пушистых завитков не всегда, а следовательно, ненарочно, примило выбивались у нее возле ушей. Коса матушки Леверкюн в годы нашего детства еще очень тяжелая, была по крестьянскому обычаю на затылке уложена в узел, в который по праздничным дням вдевался пестро шитый бант. Городское платье было ей не по душе, так же, как и ее мужу. Да оно и не шло к ней, Тогда как деревенская старонемецкая одежда, жесткая домотканная юбка, нечто вроде корсажа, остроконечный вырез которого открывал ее крепкую шею и верхнюю часть груди, украшенный простеньким медальоном издутого золота, чудо, как ее красило. В смуглых, привычных к труду, но не загрубелых, хотя и не холеных ее руках, с обручальным кольцом на безымянном пальце. Было столько надежного, по-человечески правильного, что невозможно было смотреть на них без удовольствия, так же, как и на ее уверенно ступающие ладные ноги, небольшие и не слишком маленькие в удобных туфлях на низком каблуке, в красных или зеленых шерстяных челках, обтягивающих стройные лодыжки. Все в ней было приятно но лучше всего был ее голос. По тембру — теплое меццо-сопрано. В разговоре, а говорила она с легким тюрингским акцентом, неотразимо обольстительный. Я не говорю обольщающий, ибо от этого слова неотделима какая-то нарочитость, преднамеренность. Очарование ее голоса шло от внутренней музыкальности, потайной, если можно так выразиться, ибо Эльзбет Оливеркюн музыка нисколько не интересовала. Она, так сказать, не причисляла себя к ее приходу. Иногда она, правда, снимала со стены гитару в виде украшения, висевшую в гостиной, брала несколько аккордов и в полголоса мурлыкала страфу то из одной, то из другой песни, но по-настоящему никогда не пела, хотя я ручаюсь головой, что великолепнейшие вокальные данные у нее имелись. Так или иначе, но я не знал более милой манеры разговаривать, хотя говорила матушка Леверкюн только самое простое, житейское — Я придаю большое значение тому, что эти благозвучные, подсказанные врожденным вкусом интонации, Адриан слышал с первой же минуты жизни. Этим я отчасти объясняю и ту, казалось бы, немыслимую музыкальность, которая проявляется в его творениях, хотя мне, конечно, могли бы возразить, что на последующую жизнь брата Георга, подраставшего вместе с ним, все это никакого влияния не оказало. Впрочем, он и наружностью больше походил на отца, тогда как Адриан выдался в мать, хотя странным образом склонность к мигреням от отца унаследовал именно Адриан, а не Георг. Весь облик покойного, множество разных внешних признаков, смуглый цвет лица, разрез глаз — Строение рта и подбородка все шло от матери. Особенно это бросалось в глаза до того, как он уже в последние годы отрастил столь сильно его изменившую клинообразную бородку. Чернота материнской и голубизна отцовской радужной оболочки в его глазах смешались в сине-серо-зеленое с металлической искоркой, и темным цвет ржавчины колечком вокруг зрачка. Я всегда от души радовался, сознавая, что цвет его глаз произошел от смешения таких несхожих глаз его родителей. Не потому ли он всю жизнь не мог решить, какие же глаза ему больше нравятся, черные или голубые? Его всегда подкупала только крайность. Смоленой блеск меж ресниц или небесная голубизна. Фрау Эльзбета была в наилучших отношениях с работниками хутора, кстати сказать, многочисленными только в пору уборки урожая, когда в помощь батракам нанимались еще и крестьяне из близлежащих деревень. Более того, ее авторитет среди них был даже выше авторитета самого хозяина, Кое-кого из этих людей я помню, как сейчас. Конюха Томаса, например. Того самого, что встречал нас на станции Вейсенфельс, и потом отвозил к поезду. Он был одноглазый, на редкость длинный и костлявый, хотя высоко между лопаток у него торчал горб, на котором нередко катался верхом маленький Адриан. Надо добавить, что он впоследствии не раз меня уверял, что это было очень удобное и надежное седло. Помню я и скотницу Ханну, особую с трясущимся бюстом и босыми ногами, вымазанными в навозе, с которой маленький Адриан, по причинам о которых следует рассказать подробнее, тоже водил тесную дружбу. Да еще фрау Шлюхе, заведующую молочной фермой вдову, с неизменным чепцом на голове и необыкновенно достойным выражением лица. Оно до некоторой степени служило протестом против такой фамилии, но главным образом относилось к ее общепризнанным талантам по части изготовления тминного сыра. Иногда она вместо хозяйки приглашала нас в теплый благодатный полумрак коровника — где из-под быстро снующих вверх и вниз рук работницы, сидевшей на низенькой скамеечке, лилось в ведро парное, пенящееся, пахнущее здоровьем молоко. Я бы, конечно, не стал подробно распространяться об этом букалическом детстве, о простых декорациях, в которых оно протекало, поле, лес, пруд и пригорки, если бы в этом раннем мерке Адриана В его отчем-доме и среди окрестной природы мы с ним так часто не оставались вдвоем. Это было время, когда зародилась наша «ты», когда не только я его, но и он меня называл просто по имени».